Глава 22. О храме, остатки которого видны близ церкви святого Себастьяна на Апиевой дороге. За воротами святого Себастьяна, называвшимися в древности Апиевыми по имени знаменитейшей дороги, сооруженной Апием Клавдием с удивительным искусством и затратами, видны остатки ниже следующего сооружения вблизи помянутой церкви святого Себастьяна. Насколько можно судить, он был сплошь кирпичный. Из лоджии, окружавших двор, одна частично еще стоит. У входа в этот двор были двойные лоджии, и по обе стороны этого входа были комнаты, предназначенные для жрецов. Храм был посреди двора, и та часть, которая сейчас еще видна и возвышается над землей, над которой находился пол храма, весьма прочное сооружение, она получала свет только из двери и шести маленьких окон, находящихся в нишах. И потому здесь было довольно темно что бывает почти во всех античных храмах. В передней части этого храма против входа во двор сохранились фундаменты портика, но колонны сняты, все же мною они поставлены такой величины и на таком расстоянии друг от друга, как можно заключить по вышеупомянутым фундаментам. А так как в этом храме не видно никаких украшений, я сделал с него всего одну таблицу, на которой нарисовал план.